Восемь лет спустя. Глава 1 Эта квартира была не в пример лучше той старой на задворках столицы. Добротный новый дом для бизнесменов и чиновников, настоящий бизнес-класс в хорошем районе с приятными соседями. Первое время Алиса испытывала восторг от новой жизни с обеспеченным мужчиной. Но шли годы. Александр Волков не оформлял отношения, и она чувствовала шаткость своего положения. Кто она здесь? Статус бывшей любовницы и вечной невесты наводил тоску. Поначалу мешал прежний брак с Денисом Никитиным, но она прошла неприятную процедуру и оформила развод. Осужденный по серьезным статьям Никитин не мог помешать. «К чему формальности?» – отшучивался Александр в ответ на ее намеки. «Вот будет у нас ребенок, тогда и распишемся». А ребенка все не было, да и не нужен он был Алисе. Она еще молодая, к чему такая обуза?» Лучше путешествовать, ведь мир такой огромный. Грела мысль, что она живет с перспективным менеджером, у которого папа занимает высокий пост в Минтрансе. С такой подъемной силой взлет по карьерной лестнице сотруднику авиакомпании обеспечен. Но вот не задача. Полгода назад турнули волкова старшего из министерства за нецелевое использование бюджетных средств. Собирались уголовное дело завести, однако начальство подстраховалось. Опасно выносить ссоры за сбы. как бы самим не измазаться, и отправили Льва Николаевича на заслуженный отдых с персональной пенсией. Бывшие коллеги от неудачника мигом отвернулись, контакты прекратили. И как-то сразу выяснилось, что его сын сидит в правлении авиакомпании незаслуженно, и баловня судьбы резко понизили. Уровень стрессоустойчивости у Александра оказался низким, точнее стандартным. Он потянулся к бутылочке. По старой памяти недавнего топ-менеджера еще пускали на презентации и фуршеты, чем он неизменно пользовался. Раньше и Алиса обожала там появляться в новых нарядах, со стильной прической, но не теперь. Она не настолько пропила мозги, чтобы не замечать колких взглядов и высокомерных улыбок окружающих. Вот и сегодня вечером ее несостоявшийся муженек где-то шлялся. Хорошо хоть на работе еще держится и собутыльников домой не водит. Пробовала вразумить его. Бесполезно. Их жизнь катится под откос. Алиса собралась принять снотворное, чтобы отключиться от проблем, хотя бы до утра, как хлопнула входная дверь, и в комнату ввалился Александр. Он был на веселе, Алиса негодовала. «Куда прешь в обуви? У нас теперь нет домработницы!» Александр отмахнулся, выставил на стол бутылку в подарочной упаковке и с пьяным бахвальством объявил. «На презентации ухватил!» Элитный французский коньяк, между прочим. Алиса взвилась. Это все, чем ты можешь гордиться? Ты думаешь, дорогая выпивка превращает алкоголика в дегустатора? Но Волков привычно игнорировал подобные уколы, ведь в его руках было желанное зелье. Он изучил этикетку, открыл бутылку, понюхал из горлышка. Кадык дернулся в предвкушении глотка. Однако пить он решил все же из бокала. Будешь? Спросил он, открывая шкаф с посудой. «Я крепко и терпеть не могу. И тебе, козел, достаточно. Ложись спать». Александр вернулся к столу с одним бокалом. «Зря со мной не пошла. Ресторан классный, там и шампанским угощали». «Плевать. Ты хоть понимаешь, что превращаешься в алкаша? Тебя уже понизили до рядового клерка, а я надеялась, что ты станешь главным. А ты... ты... ты ничего не стоишь без поддержки папы». «Не бухти, все наладится». Александр налил себе книгу, покрутил бокал и посмотрел на просвет, как медленно стекают по стеклу конечные слезинки. «Я замдиректора третьей авиакомпании страны». «Был», — отрезала Алиса. «Меня восстановят». Волков выпил бокал одним махом, вытер ладонью губы и хлопнул рукой по столу. «Нет, пригласят в другую авиакомпанию, более крупную. Меня знают, я ценный специалист. Я еще...» «Ты никто! Кому ты нужен без папочки?» Алиса схватилась за голову. «Какая я была дура восемь лет назад! Могла бы уйти к Давтяну, он разбогател, а ты... Ты даже замуж меня не зовешь!» Александр заново наполнил бокал и кивнул. «Что дура, согласен!» «Красивая визгливая дурочка!» Он осклабился собственной шуточки и опустошил бокал. Девушка бросилась на него с кулаками. «Не смей меня обзывать, алкаш!» Она толкнула его в плечо, он неловко отмахнулся, придерживая бутылку, выругался, встал, хотел что-то выкрикнуть в полный голос, открыл широко рот, выпучил глаза и неожиданно сник, согнулся, схватившись за сердце. Сделав два неуверенных шага к дивану, он осел и свалился на пол. Алиса застыла над скрюченным телом. Бывало, что Волков и раньше падал без чувств на кровать, но тогда он был в стельку пьян, еле ворочил языком. Она склонилась над ним. Дыхание едва уловимо, пульс не прощупывается, зрачки расширены. Как фармацевт, она узнала симптомы сердечного приступа. Побежала за таблетками, но поняла – бесполезно. Следует вызвать скорую. Через 20 минут Волкова увезли. Еще через час позвонили из больницы со словами «Вам лучше приехать». Там ей сообщили, что несмотря на усилия врачей, Александр Волков скончался от сердечного приступа. Алиса почувствовала дурноту. «Кто вы ему?» – участливо спросила врач. И Алисе стало действительно плохо. Она ему никто. Квартира не ее, машина не ее, вся мебель, техника, приборы и оставшиеся накопления принадлежали Волкову. Зная нрав его папочки, нетрудно догадаться, что ее вышвырнут на улицу. Все, чем она пользовалась до сих пор, достанется его родителям. А ей как жить дальше? Ее ноги подкосились, а взор затуманился. Видя полуобморочное состояние женщины, Алисе дали успокоительное и позволили до утра отлежаться на кушетке в ординаторской.